мак -эл. «Совершенно неожиданно на шею, — проговорил князь Ирини, не обратившись к гофмаршалу, не ходатайствуя перед дежурными камергерами, почти, скажу вам по секрету, маэстро Абрагам с просьбой не разглашать этого дальше, почти без всякого доклада, ни одного ливрейного лакея в передних комнатах. Эти ослы забавлялись картами вестибюля. О, игра! Это великий порог. Господин уже переступил порог, но тут Тафельдекер, по счастью проходивший мимо, поймал его за фалды и спросил, кто он таков и как рекомендовать его князю. Но все-таки он мне понравился, вполне благовоспитанный молодой человек. Кажется, вы говорили, что он не всегда был только простым музыкантом и даже занимал некоторое положение. Маэстро Абрагам заверил, что Крейслер прежде жил, конечно, в совершенно иных обстоятельствах. Ему даже выпадала честь кушать за княжеским столом, и только разрушительный вихрь безвременья заставил его бежать из привычной обстановки. Крейслеру, впрочем, желательно, чтобы покров, наброшенный им на свое прошлое, оставался неприкосновенным. «Итак», — перебил его князь, — «он...» Дворянин, может быть, барон, даже граф, или... как знать? Впрочем, не следует слишком далеко заноситься в пустых мечтаниях. Но я питаю слабость к подобным мистериям. Да, веселенькое было время после Французской революции, когда маркизы фабриковали сургуч, а графы вязали филе для ночных колпаков, и никто не хотел величаться иначе, как монсьер Маскарад был великолепный. Все веселились до упаду. Но вернемся к господину фон Крейслеру. Бенсон мастерица разбираться в подобных вещах. Она расхвалила его, дала превосходную аттестацию, и я вижу, она права. По его манере держать шляпу под мышкой я тотчас признал в нем человека образованного и отменно воспитанного. Князь добавил еще несколько благосклонных слов по поводу внешности Крейслера, и маэстро Абрагам понадеялся было, что план его удастся. Он имел намерение устроить своего дорогого друга Капризмейстера в штате Химерического двора и таким способом удержать его в Зигхарсвейлере. Но когда он еще раз заикнулся о своем плане, князь решительно возразил, что из этого ровно ничего не получит. «Судите сами, — сказал он, — маэстро Абрагам, — могу ли я ввести сего приятного молодого человека в свой тесный семейный круг, ежели поставлю его капельмейстером, иными словами, мелким чиновником, дать ему придворную должность, скажем, устроителя зрелищ? Но ведь он великолепно знает музыку и, по вашим словам, имеет немалый опыт в театре». «Я же ни на шаг не отступлюсь от правила моего блаженной памяти родителя, постоянно внушавшего мне, что указанный мэтр, упаси Господь, не должен слишком много смыслить в предметах, коими ему ведать надлежит, дабы не слишком во все вникал и не заботился чрезмерно о всяких там актерах, музыкантах и тому подобное. Не лучше ли господину Крейслеру оставаться у нас, соблюдая инкогнито, В роли иностранного капельмейстера, тогда он получит доступ во внутренние покои княжеского дома, по примеру некого, тоже достаточно знатного господина, таковой несколько времени назад, правда под недостойной личиной презренного фигляра, развлекал самые избранные круги общества забавнейшими фокусами. Подразумевается, вероятно, знаменитый авантюрист граф Калиостров. «И поскольку вы, — бросил он маэстро Абрагаму, — видя, что тот собрался уходить, поскольку вы до некоторой степени взяли на себя обязанность поверенного господина фон Фрейстера, то, не скрою от вас, что мне в нем не вполне приятны две черты. Собственно, может быть, даже не черты, а лишь дурные привычки. Вы, конечно, догадываетесь, что я именно хочу сказать. Первое. Когда я с ним разговариваю, он пристально смотрит мне прямо в лицо. У меня, как вам известно, весьма выразительные глаза, и я умею сверкать ими так же страшно, как покойный Фридрих Великий. Ни один камергер, ни один паш не осмеливаются смотреть мне в глаза, когда я, устремив на них пронзающий взор, спрашиваю, не наделал ли сей шалопай новых долгов или не сожрал ли марципан? Но на господина фон Крейслера, сколько бы я ни сверкал очами, это не производит даже самого малого действия. Он только улыбается в ответ, да так, что я сам не выдерживаю его взгляда. Кроме того, у него странная манера разговаривать, отвечать, вести беседу. Тебе невольно приходит на ум уж, не лишены ли твои слова всякого смысла, и ты, если можно так выразиться... Клянусь святым Януарем, маэстро, это совершенно непереносимо. Вам следует позаботиться, чтобы господин фон Крейслер оставил эти свои привычки. Маэстро Абрагам пообещал выполнить все требования князя Ирине и снова сделал попытку уйти. Но тут князь еще упомянул о необъяснимом отвращении принцессы Гедвиги к Крейслеру добавив, что с некоторых пор дочь его терзают какие-то странные сны и видения, почему лейб-медик даже предписал ей на будущую весну лечение сывороткой. Теперь принцессу Гедвигу преследует диковинная мысль, будто Крейслер бежал из дома умалишенных и при первом удобном случае наделает здесь всяких бед. «Скажите, — спросил князь, — скажите, пожалуйста, — Можно ли обнаружить в этом рассудительном молодом человеке какие-нибудь признаки умственного расстройства? Маэстро Абрагом заверил его, что Крейслер не более сумасшедший, чем, например, он сам, но иногда он начинает вести себя несколько странно и впадает в состояние близкое к состоянию принца Гамлета, отчего делается еще загадочней. «Сколько мне ведомо, — сказал князь Ириний, — юный Гамлет был превосходнейшим принцем из древнего королевского рода, но только порой он загорался несколько экстравагантной идеей, что все его придворные непременно должны уметь играть на флейте. Высокопоставленным особом к лицу всяческие причуды. Это лишь умножает почтение к ним. То, что в человеке без рода, без племени находит нелепым, в знатных особах сочтут лишь изящным капризом выдающегося ума, ибо в них все возбуждает преклонение и восторг. Господину Крайслеру следовало бы, конечно, держаться в рамках, но если у него есть такое желание подражать принцу Гамлету, то это указывает на его похвальное стремление к возвышенному, развившееся, по-видимому, вследствие его особенной приверженности к музыцированию поэтому иногда можно ему извинить его эксцентрическое поведение. Казалось, маэстро Абрагаму не удастся сегодня уйти из кабинета князя. Когда он уже открывал дверь, князь еще раз вернул его и пожелал узнать причину странной неприязни принцессы Гедвиги Крейслеру. Капельмейстер Абрагам рассказал, каким образом Крейслер впервые появился перед принцессой Юли в Зиггварцвейверском парке. Возбужденное состояние, в каком находился в то время Капельмейстер, могло, конечно, произвести отталкивающее впечатление на девицу с такими тонкими чувствительными нервами. Князь с некоторой горячностью выразил надежду, что господин фон Крейслер должно быть не пешком же явился в Зиггварцвейверх, Оставил, надо полагать, свой экипаж на одной из широких аллей парка, ибо только искатели приключений низкого звания имеют обыкновение странствовать пешком. Маэстро Абрагам напомнил его светлости, памятный всем случай с неким храбрым офицером, который совершил пешком прогулку от Лейпцига до Сиракуз, ни разу не подбив в дороге подметок. Но с крейстером все, безусловно, обстоит иначе. Он, конечно, ставил свой экипаж где-то в парке. На сей раз его светлость объяснениям были вполне довольны. Подразумевается немецкий писатель Иоганн Готфрид Зейме 1763-1810, служивший в 90-х годах в Варшаве офицером русской армии. В книге «Прогулка в Сиракузы» 1803, Он описал свое пешеходное путешествие из Лейпцига в Сиракузы и обратно. Пока в кабинете князя происходил весь этот разговор, Иоганнес сидел у советницы Бенсон за самым роскошным фортепиано, когда-либо выше, чем из искусных рук Нанетте Штрайхер. И аккомпанировал Юлии, которая пела большой, полный страсти, речитатив Клементенестры из глюковой инфигении в Аблиде. Нанетта Штрейкер, 1769-1833, немецкий фортепианный мастер. Биограф, стремясь елико возможно приблизить портрет героя к оригиналу, к несчастью вынужден изобразить его человеком экстравагантным, который особенно в минуты музыкального экстаза может показаться стороннему наблюдателю почти сумасшедшим. Мы уже приводили образец его выспренней манеры выражаться, вспомнить его слова пения Юлии, когда вы запели вся страстная мука любви, весь восторг сладостных грез, надежд, желаний, все это поплыло над лесом, и живительной росой пало в благоуханные венчики цветов, в грудь внимающих вам соловьев. Судя по всему вышесказанному, мнению Крейслера о музыкальном таланте Юлии не следовало бы придавать значение. Между тем, упомянутый биограф, пользуясь случаем, должен заверить любезного читателя, что в пении Юлии, к великому его прискорбию, никогда им не слышанным, по всей видимости, заключалось нечто таинственное, глубоко чарующее. Самые степенные люди, которые только недавно срезали свои косички и распутав сложный юридический казус, излечив коварную непостижимую болезнь или обуздав строптивый нрав какого-нибудь знатного юнца, могли внимать музыки Глюка, Моцарта, Бетховена, Спонтини, не испытывая ни малейшего душевного трепета. Даже эти люди нередко утверждали, что пение фраэлен Юлии приводило их в какое-то особое умиление. Почему и как, они сами не могли сказать. Спонтини, Гаспаро, 1774-й, 1851. Итальянский оперный композитор. Наиболее известна его опера «Весталка». Будто бы странная, щемящая грусть, доставляющая неизъяснимое наслаждение, хватало их за душу, и подчас они невольно совершали всякие дурачества и вели себя словно молодые фантасты или рифмоплеты. Далее нельзя не упомянуть, что однажды, когда Юлия пела при дворе, было замечено, что князь Ириней довольно явственно стонал, а по окончании арии подошел к ней, прижал ее ручку к губам и чуть не плача молвил «Драгоценнейшая, Фрейлин гоф Гофмаршал осмеливался утверждать, что князь Ириней действительно поцеловал маленькой Юлии руку, причем из глаз у нее якобы выкатились две слезы. Но по настоянию обергов-майстерины это утверждение было опровергнуто как неприличное и противоречащее интересам двора. У Юлии был звучный, чистый, как серебряный колокольчик, голос, и пела она с таким чувством, с таким вдохновением, какое может излиться только из самой глубины взволнованного сердца. В этом-то и заключалось чудесное, непобедимое очарование — какое и сейчас исходило от ее пения. Все слушали, затаив дыхание, все испытывали стеснение в груди от неизреченного чувства сладостной печали, и только через несколько минут после того, как она умолкла, восторг слушателей прорвался бурными, безудержными рукоплесканиями. Один только крейслер сидел немой, неподвижный, откинувшись на спинку кресла. Наконец он медленно поднялся, а Юлия обернулась к нему, и во взгляде ее ясно читался вопрос. «Неужто и в самом деле это было так хорошо?» Но она покраснела и потупилась, когда Крейстер, положа руку на сердце, дрожащим голосом прошептал «Юлия!» И, нагнув голову, не вышел, а скорее выскользнул из круга дам, обступивших впереди. Советница Бенсон с трудом склонила принцессу Гедвигу появиться на вечернем приеме, где она неизбежно должна была встретить Капельмейстера Крейслера. Она сдалась лишь тогда, когда советница весьма убедительно доказала ей какое-то ребячество избегать человека только из-за того, что его нельзя причислить к разряду людей, похожих друг на друга, как монеты одной чеканки, из-за того, что он временами обнаруживает некоторую исключительность характера. К тому же Крейслер принят у князя, так что бесцельно настаивать на своем странном капризе. Весь вечер Гигвига так ловко лавировала, избегая Капельмейстера, что, несмотря на искреннее желание спросить у нее прощения, ибо Крейслер по натуре своей был прямодушен и не злобив, Он, сколько ни старался, не смог к ней приблизиться. Самые ловкие его маневры разбивались о хитроумную тактику принцессы. Тем более поразило наблюдавшую за ней Бенсон, что принцесса вдруг вырвалась из круга дам и направилась к капельместеру. Креслер стоял погруженный в столь глубокую задумчивость, что его привел в себя только вопрос принцессы. Неужели у него не найдется ни слова, ни знака одобрения успеху Юлии? «Светлейшая принцесса», — ответил Крейслер голосом, обличавшим внутреннее волнение. «Светлейшая принцесса, по достоверному свидетельству самых маститых писателей, праведники заменяют слово мыслью и взглядом, а я, кажется, побывал на небесах». «О, тогда наша Юлия — светлый ангел!» — ответила, улыбаясь принцесса. «Она открыла перед вами врата рая. Но теперь я попрошу вас на несколько минут спуститься с небес и выслушать бедное дитя земли, стоящее перед вами». Принцесса помолчала, словно ожидая ответа Крейслера, но тот, не проронив ни слова, устремил на нее горячий взор. Она пустила глаза... И резко отвернулась, от чего небрежно накинутая шаль соскользнула у нее с плеч. Крейслер поймал шаль на лету, принцесса не двигалась с места. Прошу вас, произнесла она наконец не твердым, пресекающимся голосом, словно борясь с принятым решением, словно ей трудно было высказать какую-то мысль, поговорим прозаическими словами о поэтических вещах. «Я знаю, вы даете Юлии уроки пения и должны признать, что за последнее время голос ее и манера несравненно выиграли. Это внушает мне надежду, что вы сможете развить даже такой посредственный талант, как у меня. Я думаю, что...» Ледвига запнулась и покраснела до корней волос ибо Бенсон подошла и стала уверять, что принцесса весьма несправедлива к себе, называя свой музыкальный дар посредственным. Она великолепно играет на фортепиано и очень выразительно поет. Принцесса в своем замешательстве вдруг показалась Крейслеру необыкновенно мила, и из уст его полился поток любезностей. В заключение он заявил, что нет для него большего счастья, чем помочь принцессе советом и делом в ее музыкальных занятиях, лишь бы на то было ее желание. Гедвига слушала Крейслера с видимым удовольствием. Но вот он замолчал, и она прочла во взгляде Бенсон упрек. «Что ж ты боялась этого милейшего человека?» Она промолвила в полголоса. «Да, да, Бенсон, вы правы, я иногда бываю ребячливе ребенка». И тут же, Не глядя, она взяла шаль, которую Крейслер все это время держал в руках, и теперь протянул ей. При этом он случайно коснулся руки принцессы, и сразу такой сильный удар потряс все его нервы, что он едва не лишился сознания. Как светлый луч, пробившийся сквозь мрачные тучи, долетел до Крейслера голос Юлии. «Придется еще пить, дорогой Крейслер», — сказала она, — «меня не оставляют в покое». Конечно, хотелось бы попробовать тот чудный дуэт, который вы принесли мне на днях. Вы не можете отказать, Юлии, вмешалась советница Бенсон, милый капельмейстер живы к фортепиану. Крейслер не в силах вымолвить ни слова, сел за фортепиано, точно опьяненный каким-то необъяснимым дурманом, и взял первый аккорд дуэта. Юлия начала. О, почему в эту злосчастную минуту не хватает у меня мужества? Надо бы сказать, что слова этого дуэта, как и во всех итальянских романсах, наивно повествовали о разлуке любящих сердец. И в них, разумеется, мгновенье рифмовалось с чувства. А так же, как в сотнях подобных дуэтов, не обошлось без ожалься небо» или муки смерти. Но Крейслер сочинил музыку на эти слова в миг величайшего душевного подъема, с такой страстью, что исполнение ее не могло не проникнуть в душу каждому, кого небо наделило сколько-нибудь сносным слухом. Этот дуэт можно было считать одним из самых пылких творений этого жанра. Но Крейслер стремился к живейшей выразительности, а не к тому, чтобы спокойно акт аккомпанировать Юлии, и оттого он поначалу с трудом попадал ей в тон. Юлия вступила робко, неуверенным голосом. Крейслер ничуть не лучше, но вскоре голоса их полетели ввысь на волнах песни, как два белоснежных лебедя, и то уносились, шумно взмахивая крылами к сияющим золотом облакам, то подракочущий поток аккордов замирали в сладостном любовном объятии, пока глубокие вздохи не возвестили приближение смерти, и последнее «Прости!» не вырвалось с криком дикой боли, словно кровавый фонтан брызнул из растерзанной груди. Не нашлось человека, кого бы дуэт не захватил до глубины души. У многих в глазах стояли слезы, сама Бенсон созналась, что не переживала ничего подобного даже в театре при наилучшем исполнении прощальных сцен. Юлия и Капельмейстера осыпали похвалами, говорили о подлинном вдохновении, одушевлявшем обоих, и превозносили само сочинение, быть может, даже более, нежели оно заслуживало. На лице принцессы Гедвиги во время пения заметно отражалось глубокое волнение, как она не старалась казаться спокойной и скрыть свои чувства. Рядом с ней сидела юная фрейлина с румяными щеками, одинаково склонная и поплакать, и посмеяться. Принцесса все время что-то нашептывала ей на ухо, но та, опасаясь нарушить придворный этикет, лишь изредка бросала ей в ответ словечко. И к советнице Бенсон, сидевшей по другую ее сторону, Гедвига обращалась с разными пустяками, словно вовсе не слушала пения. Но та, со свойственной ей строгостью манер, попросила принцессу отложить беседу до окончания дуэта. Зато теперь Гедвига, вся разгорявшаяся со сверкающими глазами, заговорила так громко, будто старалась перекричать сыпавшиеся со всех сторон похвалы. — Теперь, надеюсь, и мне будет позволено высказать свой взгляд. Я признаю достоинство дуэта как музыкального произведения, и наша Юлия спела его великолепно. Но разве справедливо? Разве допустимо, чтобы нам здесь, в нашем уютном кругу, где должна царить непринужденность, где речи и музыка должны литься свободно и легко, подобно нежно журчащему среди цветочных куртин ручейку, разве допустимо, чтобы нам здесь преподносили столь экстравагантные дуэты? Они так терзают нас, оставляют столь губительный след в душе нашей, что от них невозможно отделаться. Я напрягала все свои силы, чтобы не слушать, не впускать в свою грудь эту дикую адскую боль, которую Крайслер выразил в звуках со свойственным его искусству, полным небрежением к нашему легко ранимому сердцу. Но ни у кого не достало доброты поспешить мне на помощь. Пусть я слаба, капельмейстер, пусть стану жертвой вашей иронии, но я охотно сознаюсь, то тяжкое впечатление от этого дуэта сделало меня совсем больной. Неужели нет больше Чиморозы, нет Поэзиэлло, чьи сочинения точно созданы для услады нашего общества? Чимороза, Доменико, 1749-1801 и Поэзиэлло, Джованни, 1741 1816-й, итальянские композиторы, авторы легких комических опер. «Боже правый!» — воскликнул Крейслер, и на лице его заиграл каждый мускул, как всегда, когда в нем пробуждался юмор. «О, Боже, светлейшая принцесса! Если бы вы знали, насколько я, самый жалкий из капельмейстеров, разделяя ваше милостивое мнение», Не противно ли добрым нравам и предписанием моды выставлять на показ свою грудь со всеми ее печалями, всей скорбью, всем восторгом, не закутав ее предварительно в пышное жабо изысканнейшей благовоспитанности и приличия? Чего стоят в таком случае все огнетушительные устройства, уготованные хорошим тоном? Чего не стоят, если они не способны погасить яркое пламя, готовая прорваться то здесь, то там. Сколько бы ни прополаскивали наши желудки чаем, сахарной водицей, благонамеренными разговорами, приятным суесловием, все же подчас тому или иному кощунственному поджигателю удается подбросить в общество зажигательную ракету, и вот пламя вспыхивает, освещает все вокруг и даже, представьте, обжигает, что не под силу, чистому лунному сиянию. Да, светлейшая принцесса, да. Я несчастнейший из капельмейстеров на нашей грешной земле. Я дерзнул на постыдное кощунство, выступив с этим нечестивым дуэтом и приведя в смятение все общество подобно адскому фейерверку со всеми его огненными шарами, кометами, римскими свечами и пушечными залпами. И замечу с прискорбием, почти повсюду Вызвал пожар. Ах, огонь! Огонь! Тысяча чертей! Горит! Пожарный насос сюда! Воды, воды на помощь! Спасите! Крейстер бросился к ящику с нотами, вытащил его из-под фортепиано, открыл, разбросал ноты, выхватил какую-то тетрадь, то была мельничка поезиэлло, сел за фортепиано и заиграл литурнель известной маленькой выходной ариеты Мельничихи, Ракелина Мельничиха. «Дорогой Крайслер, что с вами?» — робко обратилась к нему перепуганная Юлия. Тут Крайслер упал перед ней на колени и взмолился. «Дрожащая, добрейшая Юлия, жальтесь над высокочтимым обществом, пролейте бальзам утешения на лишенные надежды души, спойте Ракелину». Если вы этого не сделаете, мне не останется ничего иного, как тут же на месте у вас на глазах, не зринуться в бездну отчаяния, на краю которой я уже стою. И напрасно будете вытащить погибшего капельместера за фалды и звать его с обычной вашей добротой «Останься с нами, Йоганнс. Он соскользнет в Ахерон, где, вы делали самые замысловатые пируэты, закружится в нистовой демонической пляске, А потому спойте, дорогая. Ахерон в греческой мифологии «Река в подземном царстве». Юлия, хотя и с некоторым неудовольствием, исполнила просьбу Крейслера. Едва накончила ариату. Крейслер тут же заиграл известный комический дуэт Нотариуса и Мельнички. Голосы Юлии, ее манеры, пения — Была более близка серьезная, патетическая музыка. Но она и комические вещи исполнялась с непередаваемой пленительной грацией. Крейслер же вполне усвоил особенную, неотразимо своеобразную манеру итальянских комических певцов. Сегодня он превзошел самого себя. Его голос нельзя было узнать. Только что певец передавал тысячу тончайших нюансов, самого напряженного драматизма, а теперь строил такие уморительные гримасы, расшевелил бы самого Катона. Катон Марк Порций 234-149 до нашей эры. Римский государственный деятель, консул и цензор, отличавшийся строгостью и неподкупностью. И, разумеется, по окончании пения последовало взрыв ликования и громкого смеха. Восхищенный Крайслер поцеловал Юрий руку, однако она с неудовольствием ее отдернула. «Ах, капель я никак не могу понять странной, я бы сказала, фантастической смены ваших настроений. Такие головокружительные скачки из одной крайности в другую приводят меня в содрогание. Прошу вас, Крайслер, не требуйте от меня... Чтобы я в таком возбужденном состоянии, когда в душе еще звучат отголоски глубочайшей печали, распевала комические дуэты, даже самые приятные и мелодичные, я знаю, что исполнюсь как надо, что пересилю себя, но после такого пения я всегда бываю очень утомлена и совсем разбита. Не требуйте этого более. Вы обещаете, не правда ли, дорогой краислиг? местер хотел ей ответить, но подошедшая принцесса обняла Юлию, смеясь-то громко и безудержно, что любая гофмейстерина сочла бы это непристойным и неподобающим. «Дай мне обнять тебя!» — воскликнула она. «Ты самая очаровательная, самая голосистая, самая задорная мельничиха на свете. Ты способна одурачить всех баронов, наместников, нотариусов, какие только есть на земле, да еще...» Последние слова ее утонули в новом взрыве хохота. Быстро обернувшись к капельмейстеру, она добавила. — Вы окончательно примирили меня с собой, дорогой Крайслер. О, теперь мне понятен ваш изменчивый юмор. Он восхитителен, прямо восхитителен. Высшая жизнь раскрывается только в борении разнообразных ощущений, враждебных чувствований. Благодарю вас. Благодарю от души и разрешаю вам поцеловать мою руку. Крейслер взял протянутую ему руку и снова по всему его телу, правда, не так сильно, как в первый раз, пробежал странный ток, так что на мгновение он даже заколебался, прежде чем поднес к губам нежные пальчики без перчатки, склонившись в поклоне с таким достоинством, будто он и теперь еще был советником посольства. Он не мог понять, почему, но это физическое ощущение от прикосновения светлейшей руки неимоверно рассмешило его. «Оказывается, — подумал он, — когда принцесса отошла от него, — ее высочество — ничто иное, как лейдинская банка. Она валит порядочных людей с ног электрическими разрядами по своему княжескому благоусмотрению. Принцесса пархала по зале, приплясывая, мурлыкая про себя Ракелина-мельничиха, и осыпая ласками и поцелуями то одну, то другую придворную даму, уверяя всех, что никогда в жизни она еще так не веселилась, и этим она обязана милейшему капельмейстеру. Чопорный Бенсон все это было весьма не по нраву, наконец она не выдержала, отвела принцессу в сторону, И зашептала ей на ухо. — Гедвига, ради бога, что за поведение? — Я думаю, — возразила принцесса, и глаза ее засверкали. — Я думаю, милая Бенсон, на сегодня довольно нравлучений. Пора спать. Да, в постель, в постель. И велела подавать сигарету. В то время как принцесса была судорожно весела, Юлия, напротив, казалась тихой и сумрачной. Опершись головой на руку, сидела она у фортепиано. Заметно побледневшее лицо и затуманенные глаза показывали, что дурное расположение довело ее до физического недомогания. Искрящийся алмазами юмор Крейслера тоже погас. Избегая всяких разговоров, он неслышными шагами приближался к двери. Госпожа Бенсон заступила ему дорогу. «Не знаю», — промолвила она, «такое небывалое настроение заставляет меня...»